Глава 11. Глубокие раны или стимул идти до конца. Через год после свадьбы с Димой я узнала о беременности. Мы были невероятно счастливы. Я готовлюсь к материнству больше, чем к налоговой проверке. Изучая всё от и до, была той самой мамочкой-паникершей, только правильное питание и прогулки, никакого стресса, работа в умеренных количествах, Бешеная скупка детских товаров, Дима сходил с ума вместе со мной. Роды начались неожиданно и болезненно. Двое суток со схватками. Я мечтала, чтобы это уже прекратилось, и моя девочка скорее пришла ко мне. Ведь я её так ждала. Елизавета не выжила. Она родилась мёртвой. Я с истерикой потребовала, чтобы мне дали её подержать. Хватило моего взгляда, чтобы врачи спокойно послушались меня. Её маленькое тело выглядело каким-то неправильным. Я не верила в то, что видела. Она была синей. Прижав её к груди, я пела ей колыбельную. Не может быть, что у меня забрали мою девочку. Сейчас для меня слово «мама» было как ножом по сердцу. И я не верила, что услышу это ещё когда-либо. Я не способна больше иметь детей. И если эта маленькая девочка хочет, я стану для неё мамой. Мама, я помню. Бае-баюшки-баю, счастье я тебе дарю. Ты услышь меня, дружок, ты мой светлый ангелок. Спи, мой ангел поднебесный, от моей душевной песни. Баю-баюшки-баю, знай, что я тебя люблю». Рядом буду я всегда и найду, где б ни была. Спят котята, спят щеночки, ну и ты, малышка, спи. Помни о моей любви. С каждым словом и каждой строчкой я не могла понять, это сон или реальность. Лиза? Это моя Лиза? Я пела ей колыбельную, когда ложилась спать. Гладила животик и пела. Эту песню мне пела тётя, когда я была маленькой. Я почувствовала на лице обжигающие дорожки слёз. Такое просто невозможно. Или моё неверие — это из-за страха снова её потерять? Елизавета? Лиза? Девочка моя, это правда ты? Я сжала её ещё крепче в объятиях. Боялась, что если выпущу из объятий мою девочку, она исчезнет. В этот момент я молилась, чтобы другой мир оказался правдой, а не наваждением. Чудо непонятное и такое желанное. Вот так держать её в своих руках. И когда это чудо шмыгает тебе в шею. «Лиза, Лизочка, умоляю тебя, прошу, скажи мне, это действительно ты?» А она шептала и шептала, прижимаясь ко мне сильнее и сильнее. «Да, мамочка, мама, ты нашла меня». Я знала, что ты найдёшь меня и ждала тебя. Я отпустила её и стала всматриваться в её лицо. Зелёные глаза, но волосы чёрные, как сажа. Губки бантиком и бровки домиком. Похожая на сладкого гномика. Она такая, какой я её себе и представляла. Щёчки впалые и худенькое слабое тельце. Моё сердце от такого сжалось ещё сильнее. Почему я сразу не пошла к детям? И почему мне было легче понять, что я в другом мире, чем поверить, что я обнимаю сейчас свою девочку? Когда я её потеряла, единственное, что меня поставило на ноги, — это она. Я не хотела, чтобы Лиза увидела меня такой убитой. Хотела, чтобы она гордилась мной. «Как ты можешь это помнить?» Ты же была такая маленькая и росла под моим сердцем. Я часто слышала твой голос во сне и видела твои глаза. И эта песня... Но тогда я не понимала, что это может значить. У меня было только ощущение, что нужно ждать. И я ждала, пока несколько дней назад ко мне не пришло понимание всего происходящего. И в одно мгновение я осознала... «Ты моя мама! Ты здесь, и скоро меня найдёшь!» Она почти заикалась. «Девочка моя, сколько тебе сейчас лет?» 6 «Значит, она попала сюда, как и я, после смерти. Выходит, там я умерла? На моё плечо легла рука Рене». «Моя леди, я отведу её в ваши покои». «Да, теперь всё меняется кардинально». Я подняла глаза на детей. Они боялись шелохнуться. Мне захотелось обнять их и успокоить, подарив ласку и поддержку. Я раскрыла свои объятия для них, таких маленьких и беззащитных ангелов, которые никогда не должны были проходить через такое. Они нерешительно начали подходить и обнимать. Обрушился плач, полный горечи и боли. «Я обещаю. Больше никому из вас не будет больно и одиноко. Больше никакого страха. Вы останетесь со мной, все, кто захочет. Я буду вашей семьёй». Не знаю, сколько мы так плакали. Это было какое-то безумие. Потом Рене тоже не выдержала и обнимала, целовала детей вместе со мной. «Лиза, пойдём со мной». «Мам, ты иди, я скоро приду, мне нужно с друзьями побыть, а то они не верили, что мама придёт за мной. Мне нужно поговорить с ними». Её глаза светили счастьем. У каждого в этом и других мирах должны быть мама и папа. «Хорошо, я постараюсь закончить свои дела, побыстрее и приду к тебе». «Правда, правда?» «Правда, девочка моя. Объятия разрушать было тяжело». Мы так долго нуждались в друг в друге, целых шесть лет. Я ко лягу, но больше никогда не допущу нашей разлуки. Я весь мир по камушкам для неё разберу и снова построю. Когда мы вышли из гостиной, где были собраны дети, я повернулась к Рене. «Моя леди, я ничего не понимаю». «Рене, она моя дочь, из моего мира. Я потеряла её в родах». Это нужно держать в секрете. Нельзя допустить, чтобы эта информация вышла из стен этого герцогства. Я наложу на всех клятву. Хорошо. А если всем сказать почти правду? Скажи, что я удочерила её. Мол, пожалела девочку. А это хорошая идея. Но нужно сначала поговорить с Виароном. В чём? В чём хорошая идея? Для ваших подданных... «Нужно поскорее разобраться с делами. Мне к дочери нужно».